Глава 30 Каргаруша Отдышавшись, Злата оглядела нового знакомого. Росточком он был невелик и походил на взъерошенный обрывок облака с огромными круглыми глазищами. Ты кто такой? спросила Злата. Я-то, домовой тутошний Каргаруша. А ты кто? «Меня зовут Златой!» – ответила девушка и вдруг спохватилась. «Ох! А бумага-то где?» «Какая бумага? Уж не та ли, что на полу валяется?» – поинтересовался Каргаруша. Злата осторожно выглянула из-за каминной решетки, и сердце ее упало. Обронило, Все кончено!» «Теперь фартинг останется безнаказанным, и все мои труды напрасны», — сокрушалась она. «Не бойся, мы эту бумажку старому скряге не отдадим», — пообещал ей Каргаруша и храбро побежал прямо к лежащему на полу листку. Злато чуть не вскрикнула, потому что в это самое время ростовщик заметил драгоценную записку и тоже направился к ней».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 Но так или иначе, а с того дня ростовщик вел свои дела честно и даже занялся благотворительностью. Между тем домовой по потайным лозам и простенкам привел Злату в свои апартаменты. Каргаруша был хозяин домовитый и тащил в свое жилище все, что плохо лежит. Чего тут только не было! и пуговицы, и лоскутки, и наперстки, и даже ложечка от солонки. Девушка и домовой долго потешались над испугом ростовщика. — Только не пойму, как же фартинг тебя не заметил? — недоумевала Злата. — Ну, уморила! — хватаясь за бока, прыснулся смеху Каргаруша. — Где это видно, чтобы человек домового углядел? — Да я могу хоть... Комаринскую перед его носом отплясывать. Он и ухом не поведет. «Так я-то тебя вижу? Что же, я и не человек больше?» Растерялась Злата. Домовой пристально поглядел на нее и объяснил. «Ты да и другое дело. На тебе печать волшебства лежит. Однако соловья баснями не кормят». Спохватился Каргаруша и принялся собирать на стол. Щедро выложив перед Златой все, что у него имелось, он заварил чаю и, разлив его по наперсткам, служившим ему стаканами, стал поччивать гостью. «Вдвоем мы славно заживем», — мечтательно произнес домовой, отхлебывая из блюдечка. «Нет, мне у тебя задерживаться нельзя. Мне надо певца найти», — отказалась Злата. «Тогда все в порядке». Больше тебе торопиться некуда Можешь считать, что ты его уже нашла Просиял Каргаруша Где он? Едва слышно, прошептала Злата Он перед тобой Приосанившись, объявил домовой Если надо, я тебе хоть целыми днями петь буду Ну уж нет, лохматый, пой для себя А я другого певца ищу Засмеялась Злато.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 Видать, вернули где-то не там. В притворном удивлении воскликнул Домовой и с надеждой, глянув на Злату, спросил. А может, все-таки останешься? Ах ты, Плут! Веди меня отсюда сейчас же! Набросилась на него злато. Хорошо, смиренно согласился Домовой. Они опять пошли блуждать по дому и снова вернулись туда, откуда ушли. Совсем забыл. Надо тебе на дорогу гостинцев собрать, засуетился Каргаруша. Конечно, если ты не передумала. Ну, сама посуди, куда ты пойдешь скитаться, когда здесь место теплое, сухое и на обед всегда можно с кухни кусок-другой прихватить. Да ты в своем ли уме, лохмач растрепанный? Что за радость мне жить в твоей конуре и питаться обедками? Нет уж, мне такого счастья не надо. Презрительно. Фыркнула гордячка «Ишь ты какая! Ну и уходи раз так Можно и в халупе жить припеваючи А с такой гордячкой, как ты И дворцу не обрадуешься» Обиженно засопел Каргаруша «Так ты что? Хотел меня научить нищете радоваться?» Язвительно спросила красавица «Есть учителя и получше меня» Хитро прищурился домовой И проводил злату на улицу